Личная история Светлана Первенецкая Выбрасывает всего один килограмм мусора в месяц Когда-то давно я занималась туризмом И сплавлялась по рекам, забираясь в Якутскую тайгу Где на многие сотни километров вокруг не было жилья Кроме метеостанций до да, охотничьих заимок И даже в такой глуши по берегам рек На ветвях кустарников были развешаны Пластиковые пакеты, принесенные паводками. Тогда я начала задумываться о том, почему мы живем так, что наш мусор находится даже там, где нет нас. Мой путь к осознанному снижению потребления был долгим и не всегда гладким. Не уверена даже, что сейчас он легок». Скорее наоборот. Поэтому я не могу осуждать тех, кто стремится к обладанию многим. Ведь это обусловлено инстинктом выживания, когда виду нужно делать запасы, чтобы не погибнуть. Что я могу сделать на этом пути? Только показать, как можно жить по-другому, показать со всеми ошибками и неудачами. Вдруг это кого-то научит и поможет взглянуть на мир иначе. Если множество людей будет задумываться о том, что уровень нашего потребления просто зашкаливает и постараются снизить его, наша страна сможет со временем превратиться в цивилизованное государство с зеленой экономикой, когда мусора не будет вообще, а все, что мы производим, сможет использоваться очень и очень долго, трансформируясь и перерабатываясь во что-то новое. Я верю, что такие изменения неизбежны».